Понедельник, 7 июля, 9 часов 24 минуты. «Значит, пойдем по рядам сначала», — сквозь зубы цедила женщина-мерседес и вколачивала каблуки в асфальт свирепо, как будто хотела наставить в нем дырок. «Машина за машиной, так даже проще. Все сидят по местам, никого не пропустим. Не отставайте, лейтенант». Он и не отставал. После трепки, которую железная баба только что получила от своего шефа в Майбахе, он вдруг испытал к ней что-то вроде сочувствия. обмотанный пледом старик в золотых очках напугал его сразу с первой же секунды желтый сухой как ящерица опасный такому не надо было даже кричать и говорил он вполголоса еле слышно глаза под очками у него тоже были желтые змеиные на очередного безымянного полицейского которого к нему притащили он даже не посмотрел сразу принялся разделывать свою помощницу и пока он снимал с нее мясо Кусок за куском молодой лейтенант сидел в скользком кожаном кресле, незамеченный Изучал свой левый ботинок и был очень ей благодарен за то, что гнев старика она приняла на себя, а его ни разу не попыталась втянуть в разговор. Да и вообще держалась неплохо. Не пыталась свалить все на них с капитаном, хотя вот уж что было проще всего. Не оправдывалась, не ныла, а напротив, гнула свое и даже пару раз возразила. перебила своего желтого шефа, на которого он, Старли, и взглянуть толком не решился. Не сказать, чтобы это помогло, и досталось ей правда здорово, это видно было по красным пятнам у нее на затылке, а все-таки шагала она уверенно и спину держала прямо. «Может, она и сука», — думал Старли, с новым чувством глядя в эту широкую неженскую спину и прибавляя шагу. «Ну, сука, конечно, чего там?» но остальные пассажиры «Мерседеса» оказались еще хуже. Все трое — измениный дед и тихий рябой мужик в черном с лицом убийцы, который за все время не произнес ни слова и даже болтливый мордатый водила — который уселся за руль и сразу же неприятно засуетился. Бросился докладывать, привел вот, нашел, а после добрых пять минут вытирал лоб платком, отдувался и чуть ли не хватался за сердце, явно рассчитывая на похвалу за свои старания. В общем, компания в бронированном членовозе подобралась настолько гадкая, что Старлей готов был снова пройти грёбаный тоннель насквозь, стучаться во все машины подряд и выполнять прочие указания своей суровой спутницы хоть до самого вечера или когда там откроются сраные гермодвери. Лишь бы больше туда не возвращаться. «А зачем ему вообще этот список?» Спросил он как можно дружелюбней, прямо в стриженный крепкий затылок. Не затем даже, чтобы узнать ответ, а потому что сейчас, подчиняясь приказу тощего очкастого старика, они вдруг стали заодно. Он и эта хмурая женщина в синем мужском пиджаке. И пора было поговорить об этом. о тупых непонятных приказах, о говенном начальстве, которое велит, например, стрелять в человека со скованными руками или составлять никому не нужные списки, и как все это достало. Он представлял, как расскажет ей, что завтра ссунет им в морду рапорт, и шли бы они лесом, и как она кивнет, понимающий, ну точно, хотя бы кивнет, даже если говорить про такое в ее конторе нельзя. «Я говорю толку сейчас от этого списка, а?» — повторил он, догоняя и заглядывая ей в лицо. «Ну чё, мы паспортный стол, что ли? Куда его потом? Лучше вы правда, воду людям раздали. Хоть какая-то польза». «Польза, лейтенант», — сказала она, холодно не глядя, «от вашего здесь присутствия пока совершенно не очевидно. Ваш начальник убит, а по тоннелю, наполненному мирными гражданами, по вашей милости, сейчас бегает вооружённый психопат. И патронов у него сколько? Напомните, пожалуйста». «Шесть», — сказал Старлей неохотно. вычитая выстрел, сделанный из капитанского Макарова, полтора часа назад у дальних ворот. И опять увидел обращенное к потолку капитаново лицо, недовольное, удивленное, и сразу почувствовал, что ноги у него стерты до крови, рубашка прилипла к спине, и что не спал он уже почти 28 часов. «Шесть — Шесть! — брезгливо повторила она и обернулась, наконец. Так что вот как мы поступим. Вы будете делать, что велено, а вопросы и соображения оставите при себе». Дальше пошли молча. И Старлей снова в который раз с тоской спросил себя, «Для чего он все еще повинуется? Как это вышло?» он до сих пор ни разу, вообще ни разу не посмел даже возразить никому из этих чужих людей, которые командовали им, кричали на него и давали ему поручения. Хотя все они, кроме разве что мертвого, мертвого, блядь, целых два часа уже мертвого капитана, были ему никто, и любого из них, да хоть и тому же подобную суку, он легко мог не только не слушать, но и хватить, например, лбом об стену. Но пока он думал об этом, под ноги ему уже попалась знакомая офисная папка, раскрытая посреди прохода, и желтая обложка с ерелочком узнаваемость бренда, позитивное влияние на продажи, наконец хрустнула и сломалась, выплюнула бумажную начинку. Еще шагов через пятьдесят показался «Опель-Универсал» с пухлым спящим младенцем, и почти сразу за ним перекрывшая выезд решетка, у которой собралась почему-то порядочная толпа. Момент опять был упущен.